Наконец-то она сделала что-то особенное, отчего её одноклассники раскрыли бы рот, но никто даже не подозревает об её участии, ведь её имя нигде не значится. Тереза пыталась убедить себя, что не это главное, что она выше этого и так далее, но о себя не обманешь. Оказаться в свете рамп она не хотела, но люди должны узнать, что автор известной песни «Лети» Тереза Свенсон, серая мышка из городка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 отвлечься от суматохи в интернете, от досадных мыслей. Однако уже через два дня в горах у неё началась самая настоящая ломка. Кататься на лыжах Тереза не любила, поэтому валялась целыми днями в коттедже и читала привезённые с собой сборники поэзии, слушала музыку и играла в игры в телефоне. Все эти взрослые, которые загружали поутру багажник лыжами и проводили целые дни на свежем воздухе,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 Молодёжь замерла, уставившись на необычную девочку. «Слышала её? Отличная песня!» — сказал Улов, толкнув сестру в плечо и кивком указывая в сторону диванов. «Это я её написала», — ответила Тереса. «Ну да, конечно, в соавторстве с Бейонсе», — ухмыльнулся брат. «Ври не завирайся! Но это правда!» Улов повернулся к Карвиду и состроил рожу, покрутив пальцем у виска. Вся семья пошла к выходу из гостиницы,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 Мы собираемся сыграть в настольную игру. Ты же будешь с нами?» Терезе не впервой было грустить, чувствовать себя отвратительно и произносить слово «тоска», толком не понимая, что за ним стоит. Теперь она знала. Если бы её голова была в состоянии мыслить, Тереза не списала бы своё состояние на тоску, а решила бы, что в ней неожиданно проснулась и расцвела какая-то болезнь. Но сейчас... Её охватила тоска. Она сковала параличом тело девочки, так что Йорану пришлось чуть ли не на себе тащить её в коттедж. Той ночью Тереза не сомкнула глаз. Она лежала, уставившись в темноту, пока не забрежжил серый утренний свет, разрисовав стёкла морозными узорами. Завтракать она отказалась, и Мария уговорила её проглотить две таблетки аспирина, а потом вся семья разбрелась кто куда.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 устремив взгляд в темноту, количество прослушивания клипа на песню «Лети» достигло миллиона.